А я все-таки верю, что мы с ним снова увидимся. Вы с ума сошли, Хулия. Уж не думаете ли вы, что пират посмеет показаться в Мехик? Да его повесят, едва он сойдет на берег. Может, вы надеетесь вернуться на Эспаньолу? Но и в этом случае вы не увидите его. Ведь с этими людьми можно встретиться только случайно. А кроме того, вам не так-то просто уехать из Новой Испании. Послушайтесь моего совета. Забудьте, как сон, вашу несбыточную любовь. Примите предложение и выходите замуж. Покинув дом вашей матери, вы будете полной хозяйкой у себя. Уверяю вас, кому вы не расскажете о своей любви к пирату, всяк посмеется над вами. Это как если бы я влюбилась в турецкого султана. Но ведь он любит меня. Хулия, Хулия, вы как ребенок. Думаете, он вспоминает о вас? Да он понятия не имеет, куда вас забросила судьба. И уж, конечно, он не так наивен, как вы, и не станет хранить вам верность. Уж он-то понимает, что вам с ним больше не встретиться. У них повсюду жены, в каждом селении, в каждой деревне. Самые знатные девушки становятся их добычей. Примиритесь с тем, что он больше не думает о своей хули. Для него она умерла. Паулита, если бы вы знали, как мне больно от ваших слов. Мне очень жаль, но я полюбила вас как сестру и хочу излечить вас от этого безумия. Вот почему я советую вам принять предложение заодно уйти из дома, где с вами так дурно обошлись. Сперва это покажется вам тяжкой жертвой. Вы все время будете думать о вашем пирате, он будет мерещиться вам повсюду. Но через год вы поблагодарите меня и сами будете смеяться над своей былой любовью. Но как, согласны вы, чтобы я послала мужа за вашей матерью?» Хулия задумалась, потом ответилась решимостью. «Согласна». «Вот, дорогой мой москит», — сказала Паулина, — «отнеси этот платок сеньорю, у которой я была». И скажи, что дочь ждет ее. Маскит торопливо вышел. Теперь, когда мы одни, продолжала Паулита, я расскажу вам в утешении, что в моей жизни тоже была первая любовь. Я тоже полюбила человека, который был для меня недосягаемым. Но не потому, что он уехал в дальние края, и я потерял надежду встретиться с ним, а потому, что он был графом, а я простой бедной девушкой. Я стала бы ему не женой, а возлюбленной. Он это понимал и объяснил мне, что нас разделяет пропасть. Он удержал меня от падения, я послушалась его и вышла замуж за москита. Сердце мое разрывалось, но теперь я знаю, что поступила правильно». Кем я была бы сейчас, потерянной женщиной? Я все еще люблю его и не могу без волнения о нем вспоминать, но я крепко держу себя в руках и живу своей жизнью, понимая, что не мог жениться на мне Дон Энрико Руис де Менделуэта. Так его звали? Звали и продолжают звать. Дон Энрико Руис де Менделуэта не умер, нет. Правда, никто не знает, куда он исчез. Но я уверена, что он жив. Вы очень страдали. Очень. Но я одумалась. Любить недосягаемого для нас человека, сущий безумие, верьте, хулия. Я это узнала по опыту. А вы не могли бы стать даже возлюбленным человеком, которого вам не суждено больше увидеть. Закрыв лицо руками, Хулия расплакалась. Паулита подошла к ней и стала гладить его по голове. «Мне очень жаль, что я причиняю вам боль», — сказала она. «Но вы мне говорили, что у вас нет настоящей подруги и некому дать вам разумный совет. Вы уже не можете по-прежнему спокойно жить у себя дома. Ревность отравила сердце вашей матери. Она всегда будет относиться к вам с недоверием». А кроме того, едва ли Дон Педро Хуан откажется от своих посягательств. После всего происшествия надеясь, что откажется. Вы ошибаетесь. Буря утихнет, понемногу он придет в себя и снова воспылает к вам страстью. Живя с вами под одним кровом, он опять начнет домогаться вашей любви, пока не разразится новая буря, похуже той, что пронеслась.